Глава 20. Кража. Ночь прошла спокойно. Снилась мне всякая хрень, в том числе и Левиафан. Этот дурацкий диалог из увещевания о том, что же я наделал и как же так можно даже не вспоминать. Что хотел, то и наделал. Им Неизвестным науке сущностям глубоко безразличны последствия тех или иных человеческих деяний. Для них это лишь мгновение их вечной жизни и игра на повышение. Все равно это заканчивается рано или поздно хаосом. И мы опять возвращаемся к тому, от чего пришли. Из ничего рождается хаос, из хаоса цивилизация, из цивилизации опять хаос и снова ничего. Так что обращать внимание на глупые сны о великом ничто бессмысленно. И Я не обращал. Курс корабля лежал на Сардинию. Оставшийся путь оказался более спокойным. Ближе к полудню мы уже подошли к острову и стали заходить в гавань города Кальери. Шебека неторопливо вошла в залив, а потом в гавань и замерла на рейде, бросив якорь. Отправив запрос и получив разрешение, мы причалили к свободному месту на пирсе. Весь мой экипаж тут же сошел на берег. Несколько человек помогли мне оприходовать и продать товар. На вырученную сумму я купил всем места на кораблях и дал еще денег в дорогу или на то, чтобы они могли обосноваться тут. Слухи обо мне уже закружили по тесным улочкам города, обрастая невероятными подробностями. Эти сведения дошли и до городского головы. Сардиния принадлежала Испании еще со времен королевства Арагон, и здесь многие говорили по-испански. Магистратура прислала ко мне портового чиновника. Забравшись по верёвочному трапу из лодки на шебеку, этот важный человек, оглядев мою скромную одежду, провозгласил: "Синди Кальера, мэр". Примечание: В моем лице приветствует тебя воин и маг, что смог в одиночку захватить пиратский корабль и всех отправить в небытие, и приглашает тебя к себе обсудить множество вопросов насчет ваших дальнейших планов. Вы испанец или итальянец? спросил он у меня на корявом испанском. Я испанец и виконт, решил я его просветить, но всякий морской случай Но так как в руках у меня был только топор весьма непритязательного вида, то за едальго меня точно никто не принимал. Да и рыбацкая одежда тоже как-то совсем не вязалась с обликом дворянина. Моя одежда осталась в лодке. Я о ней просто забыл, и теперь в моих кальсонах и камзоле щеголял кто-то из корсаров. Не удивлюсь, если они еще при этом изголялись надо мной. Простые люди, что с них взять? Простите, но по вашему виду этого не скажешь. У вас есть документы или кто-то может это подтвердить? И где ваша шпага? Я только пожал плечами. Оставил на острове я шпагу. Бывает такое со мной. Все, что нахожу, тут же теряю. крев. А что, надо? Если вы дворянин, то размер пошлины меньше. А если вы только пытаетесь им стать, то вам нужно заплатить пошлину за весь проданный груз и поставить на учет корабль или сдать его за деньги. У вас есть документы на него или свидетельство, выданное нашим вице королем Я пожал плечами. Какие документы? Корабль захвачен в бою мной лично. Все пленники освобождены. Мне нужно его учесть, оформить на себя и набрать команду. Согласно разным эдиктам короля Испании, лицо, освободившее пленников, поощряется наградой в виде отбитого у пиратов груза, а корабль остается у захватившего его в личное пользование. Или это не так? Все верно. С вас десятая часть стоимости груза и корабль ваш, если вы дворянин. Мы даже поможем вам зарегистрировать его на себя всего за тысячу реалов. А не слишком ли это дорого? Нет, нет. 1000 реалов это стандартная цена, и то Если сможете подтвердить, что вы дворянин. Этот напыщенный и важный человек меня разозлил, и магия воздуха сдернула с него широкополую шляпу, а самого потащила к борту корабля. Два стражника, сопровождавшие визитера, схватились за сабли, но их потуги были очень жалки. Любезный, если у меня нет с собой шпаги и изысканного камзола, это не значит, что я не являюсь тем, кем являюсь. Я Эрнандо Хассе Гарсие Монтера, виконт. Вы оскорбляете меня своими денежными расчетами. Я спас от рабства подданных короля, вернул корабль в лоно Испании, уменьшил число грабителей на море. И что же я слышу? Поношение? Вы уже, я думаю, оценили стоимость груза и рассчитали пошлину, да? И я убрал с них заклинание удержания. Э, да, то есть нет. Всё посчитают на таможне, немного позже, когда узнают, сколько и какого товара вы продали. И я вам прощаю ваши действия. Вы один а стражников у нас много. Но так как вы герой и к тому же испанский дворянин, то мы вам сделаем скидку. А за ваши поступки, о которых я доложу синдику, вам скорее всего откажут в приеме. Почту за честь остаться на корабле. Но мне все таки нужно отдать долг казне. Вы тут правы. Без вашей помощи нанять себе команду будет затруднительно. Сменил я гнев на милость. Рад, что вы все прекрасно понимаете. Теперь я вижу, что вы настоящие дальги, а не морской разбойник или самозванец. Мы должны уважать закон, сеньор. Несомненно, а закон должен уважать нас. Портовый чиновник ощутимо скривился, но промолчал. Видимо, он понял, что я не вру и не пытаюсь его обмануть или увильнуть от уплаты пошлины. «Ждем вас сегодня или завтра у себя на таможне. Без проблем. Непонятно для них, ответил я. Им же послышалось, я непременно буду. С моим хорошим испанским мне простительно говорить одно и то же по нескольку раз. Спрыгнув обратно в лодку, портовый чиновник вместе с охраной удалился во осваясе. А мне пришлось собирать вещички и идти искать себе команду. Нагрузив нанятых портовых рабочих своими пожитками и забрав все деньги от продажи товара, а также заветный бочонок, я отправился на берег. Несколько человек остались на корабле в качестве охраны. Всех их я нанял буквально вчера. Но это были первые попавшиеся люди, и надежных среди них не было. Шебека стала под разгрузку двое суток назад, и весь товар с нее был уже продан на другие корабли по дешевке. И вот портовое начальство очнулось. Ну ладно, посмотрим. Решив, что следует остановиться, если не в самой дорогой таверне, то уж точно в значительно лучшей, чем большинство из портовых, я отправился в город. С собой я взял все свое имущество, нагрузив им носильщиков. Корабль же остался в порту вид и вправду у меня был весьма непрезентабельным. презентабельным. Ценный бочонок я нес сам, положив его на плечо. Он ведь легкий. жемчуг и драгоценные камни это не золото, много не весит. Шёл я спокойно. Кольчуга лежала свернутой в сумке, а лабрис болтался в временной петле. Голова моя была повязана, одежда покрыта бурыми пятнами. Увидев меня в таком виде, многие жители города переходили на другую сторону дороги. Уже подходя к таверне, которую мне порекомендовали, я заметил, как мимо меня проехал открытый экипаж с двумя дамами и прогарцевали два всадника охраны. Пришлось посторониться, потому как я был пешком. Одна из женщин мимоходом посмотрела на меня и отвернулась, но потом, видимо, что-то вспомнила. Я оглянулась еще раз, рассматривая меня более внимательно. Через несколько секунд экипаж скрылся из вида, а я пошел дальше, мучительно пытаясь понять, где я видел это лицо, но так и не вспомнил. Сняв комнату в довольно приличной таверне, я пристроил бочонок под кровать, распахнул окно и вдохнул вечерний воздух. Тут же в нос ударил запах фруктов и отбросов, долетевший со стороны моря. Тяжело вздохнув, я закрыл окно и стал пересчитывать остаток барышей. Всего, учитывая вычеты пожертвований несчастным пленникам, у меня оставалось тысячи реалов. Не густо, если честно. Опять все приключения выходят мне боком. Этих денег едва хватит на выплату пошлины и набор команды. Продавать жемчуг и драгоценные камни здесь было опасно. Все же я один, а сокровищ много. Против толпы грабителей, если еще они будут из числа местных дворян и магов, мне не устоять. В общем, я решил перекусить и в порт сегодня уже не идти. Заказав себе стандартный набор, состоящий из кусков жареного мяса, мясной похлебки до свежих и тушеных овощей, я запил все это лимонной водой и вышел покупать одежду. На бочонок перед уходом наложил заклинание, не очень приятное для грабителя, а хозяина предупредил, что ему очень сильно не поздоровится, если ко мне в комнату решат зайти и проверить мои вещи. Взглянув на мой лабрис и раненую голову, он согласился со мной, что это так. Слух обо мне уже дошел и до этой таверны и связываться с сильным магом дворянином желающих не было. Одевшись более прилично во всё новое, но не сильно дорогое, я приобрел мимоходом вооружённый мастерской первую попавшуюся шпагу. Ничего приличного здесь не было. Жаль, конечно, но ожидаемо. Зато мне понравился широкий, слегка изогнутый тесак, необходимый в абордажной схватке, и весьма удобный. Вооружившись до зубов, Сытый и почти довольный, я отправился обратно в таверну, пялясь по сторонам на девушек и даже выискивая наиболее красивых из попадавшихся навстречу горожанок. Красивый берет уже покрывал мою голову, скрывая от посторонних глаз повязку. Вернувшись в таверну и наскоро перекусив, я завалился спать, чтобы уже утром отправиться в порт. Бочонок оказался на своем месте и целым. Отлично. Теперь спать. Я спокойно заснул, не подозревая ни о чём. Синдик или алькальд города Кальери Альфреда Пиначитано был очень жадным человеком и известным злостолюбцем. Порт кормил и поил его, но ему не хватало. Хотелось всегда всего и побольше. Испанский наместник здесь и не появлялся, проводя все время в Турине, а те из высших чиновников, которые изредка и заезжали сюда, долго не задерживались. Получив свою мзду, они отсиживались во дворце наместника, не интересуясь текущим положением дел и вскоре уезжали обратно. Таким образом, в городе Портокалиере Альфредо Пиночитано был полноправным хозяином, и никто ему был здесь не указ. О пиратах он знал не понаслышке. да сильно и не расстраивался, если они бы разделили море вокруг острова на своих кораблях. Очень часто он получал товары, доставленные через них и проданные через посредников. Деньги лились к нему рекой. Со всего он имел доход. Узнав о судне захваченном у пиратов, он сначала удивился, потом расстроился, посетовав, что еще один денежный ручеек истончился но подумав и узнав, что Мак оказался глупцом и отпустил всех пленных, даже отдав им часть денег, вырученных от продажи товаров, он передумал. Слишком большой куш можно было получить. Тогда почему нет? Ну, Мак ну сильный. И что? Зато он здесь закон. Его поддержит и наместник Сардинии, которому он каждый месяц пересылает множество подарков и денег. А на любого мага найдется другой маг. Да и амулеты на что? Этот ты силен на море, а не на земле. Да он никогда о таком и не слышал, а все сильные маги известны уже давно. Просто какой-то безродный барон. Но его верный пес Пянчини сообщил, что этот маг даже виконт, но выглядит при этом хуже оборванца. У него рыбаки чище одеваются, чем этот виконт. Да и Мак оказался раненым, как докладывал ему пьянчине. Что же, он сам себя не смог защитить. Видимо, такой Мак. Ну вот и зачем бродяге целый корабль? Повезло ему схватиться с корсарами. Видно, у них оставалось очень мало людей. Часто воевали, брали на абордаж, и после жарких схваток их застали врасплох, не иначе. Так рассуждал городской голова. Ну, а если будет сопротивляться, так поставим вне закона и посадим под арест. Сначала Альфредо Пиночетана задумал отравить бродягу на приеме, но потом отказался от этой мысли. Этот оборванец явно был живучим и вполне мог нейтрализовать яд. Убить из-под тишка тоже было опасно, потому как Идальга явно был непростым бойцом. Напасть ночью Нота верно, в которой он остановился, пользовалась хорошей репутацией, и подставлять так ее хозяина не хотелось. Впрочем, при этом проблема оставалась той же, что и в ситуации номер два. Еще раз все обдумав, Альфред остановился на четвертом варианте. Корабль, оставшийся у пирса под присмотром трех человек из местных, просто захватили его люди, а тем, кого нанял оборванец, заплатили и посоветовали на время исчезнуть из города пока все не уляжется. Шебека с новой командой подняла паруса и ночью уплыла в другой порт. Оставалось дождаться прихода оборванца и требовать с него пошлину, а потом потешаться в тайне над ним. Пусть поищет свой корабль, если сможет. А будет копать и искать, или если откажется платить, то можно будет и принять меры к нему. Пусть посидит в тюрьме или сгинет в соленой воде. Море надёжно хранит свои тайны, а старый Опениус уже ни одного из таких непокорных навечно успокоил. Так что ждём. С утра, поднявшись и собравшись, я сразу отправился в порт. Солнце светило ярко, птички пели, в машне звенело отложенное серебро. В комнате был зажат пистоль в качестве самострела. А на бочонок наложено три боевых заклинания. Поэтому можно было спокойно заняться делами хоть на полдня. Вот уже показался и порт, а за ним виднелся рейд, блестевший на солнце искорками воды. Рейд был заставлен кораблями. В самом начале стояли большие, те, что поменьше ближе, и уже у самого пирса стояли плоскодонные суда. Здесь же должна была стоять и захваченная в бою Шибека. Но, подойдя ближе, Шибеки название которое я даже и не знал, сразу не увидел, но не сомневался, что она стоит там, где я с нее сошел на землю. Уже направляясь в здание администрации порта, я решил сначала подняться на Шибеку. Но, подойдя к пирсу, возле которого она еще вчера стояла, с удивлением обнаружил, что на этом месте стоит совсем другой корабль который зашел в порт только этим утром. На него активно грузили товары. Кругом перебрасывались словами итальянцы, сопровождая их бешеной жестикуляцией. А где же беката? Все вопросы, которые я задавал, встречали непонимание. Бродя по пирсу, я стал искать корабль. Это же не автомобиль, чтобы его вот так вот просто угнать. Это порт. Здесь всегда можно все узнать. Поход в администрацию сразу же потерял свое значение. Без корабля платить пошлину было глупо. Корабля нет, а значит, и держаться не за что. Порыскав по пирсу, я понял, что пора идти на дно, но не морское, а портовое. Моя новая одежда не сильно соответствовала контингенту, который там обитал, но наплевать. Ввалившись в первую попавшуюся таверну, я сел за ближайший столик и, бросив на стол серебряный реал, подозвал разносчицу. Давно постаревшая женщина, пытавшаяся еще что-то кому-то показать, подбежала сразу. "Зави хозяина", приказал я, и тетка, загробастов монету тут же уплыла, покачивая пышными бедрами, а я с досады сплюнул на пол. и так загаженной грязью и смачными плевками Некультурно, конечно, и недостойно Идальга, но вот так. Надо как можно скорее найти корабль. На меня искоса поглядывали посетители за соседними столами. Хозяин явно не торопился идти навстречу, а моряки сверлили меня мрачными взглядами. Чтобы разрядить обстановку, я решил пойти сразу с верного и не раз проверенного козыря. Эй, кра... Э, женщина!» Вопервых, на слове красавица, позвал я разносчицу. Та обрадованно прискакала снова, в надежде на большее. Но увидев досаду на моем лице, довольно осклабилась наполовину, вывалив грудь через корсаж. Я только поморщился. Вина всем за мой счет! Я угощаю. Возникла продолжительная пауза, но звон рассыпанных по столу серебряных монет радостно нарушил ее. Женщина встрепенулась и, собрав с осторожностью все деньги, пересчитала их и бросилась в винный погреб. Через несколько минут уже две разносчицы заспешили к столам, держа в руках запотевшие кувшины с бесценной влагой. Громкие крики радости и восторга огласили таверну. Моряки, рыбаки и подзаборная портовая шваль сразу не поверили в нечаянную радость. А вкус дренованного, но бесплатного вина подтвердил их самые смелые прогнозы. На меня обрушились приветствия и хвалебные отзывы. Чтобы меня особо не трогали, я демонстративно положил перед собой на стол пистоль. Намёк был понят правильно, и ко мне никто не подходил. А разносчицы продолжали и дальше разносить вино. Наконец, ко мне вышел сам хозяин черноволосый и еще не старый итальянец. Я слушаю вас, сеньор. Что вам будет угодно? У меня еще вчера был корабль, а сегодня он исчез из порта. Как такое может быть? Не знаю. А какой корабль? Шебека, захваченная у пиратов, которую я привел два дня назад. А, -а, а, так это вы тот смелый маг, что освободил многих и привел корабль? Но я ничем не могу вам помочь. Мы здесь живем, и нам тут жить дальше. А вы уйдете через день или неделю, и все о вас забудут. Что ж, тогда мне у вас больше нечего делать. Да, но я бы на вашем месте не отчаивался. Стоит обойти все портовые таверны, и возможно, вам удастся что-либо узнать об этом. Особенно, если вы будете поступать так же Как и у меня. Намёк был ясным. Забрав пистоль, я удалился и дойдя до следующей таверны, повторил попойку, также заказав всем вина. Ничего узнать там я тоже не смог, но не отчаиваясь, зашел в следующую. И так я поступал, пока не обошел все, истратив почти 300 реалов. Все было безуспешно. День постепенно подходил к концу. Когда на самом дальнем углу порта, где уже начинался рыбацкий поселок, меня догнал какой-то доходяга. Он привязался и шел за мной достаточно долго, пока я не остановился и не уставился на него, а он не решался выдавить из себя давно мучивший его вопрос. "Сеньор, вы ищете свой корабль?" "Да. Ты можешь что-нибудь сказать насчет этого?" "Да. Я видел, кто это сделал." Прекрасно. И что ты за это хочешь? Вы угощали вином, но мне почти ничего не досталось. А я люблю вино и деньги. Нет, деньги сами по себе я не люблю, но деньги дают возможность любви за деньги. Да, любовь это важно, согласился я с ним. Сколько ты хочешь денег за правду? Жадность с благоразумием стали бороться в чёрных глазах итальянца, который из-за своей пагубной привычки опустился почти на самое дно. Наконец, мучительное как боль сомнение отступило, и он резко выпалил: "50. Нет, 150 реалов". "Хорошо", и я полез в сумку. "Нет, не здесь", остановил он меня. "Там И он указал на ряд убогих строений в портовых закоулках, которые виднелись впереди прохудившимися крышами. "Не здесь, так не здесь", пожал я плечами, и мы отправились в указанном направлении. Строения оказались дешевой ночлежкой с клопами, тараканами и другими неприятными насекомыми, настойчиво лезшими во все углы и щели. На входе пришлось заплатить медными монетами неприглядной старухи, что расчёсывала рукой свои седые патлы, неизвестно зачем. Даже не поморщившись от ее вида, я кинул в подставленную ладонь монеты и вошел вслед за своим провожатым в неприглядное строение. Оно оказалось проходным. Дальше виднелось что-то вроде крытых корой и листвой бараков с каменными лежанками и набросанным на них тряпьем». В длинном бараке никого не было, но я все же чувствовал за собой слежку. Кто-то сидел недалеко от нас и внимательно смотрел или слушал наш разговор, насколько это было возможно. Прикоснуться к лежанке я побрезговал, и мы уселись на обтесанные древние валуны, лежащие возле колченогавого стола. Между рассохшимися досками проглядывал земляной пол с ползущими по нему муравьями и прочими букашками. Раздавив ногой большого и мохнатого паука, непонятно откуда там взявшегося, я приготовился слушать. Так кто похитил мой корабль? Сначала деньги, судорожно сглотнув, произнес незнакомец. Ни слова не говоря, я достал горсть монет из сумки и, отсчитав ровно пятьдесят реалов, выложил их на стол. Ну так кто? Это это постоянно оглядываясь по сторонам, начал с трудом произносить мой собеседник, а затем, значительно понизив голос, стал рассказывать. Поздним вечером я ходил по порту в поисках работы. Хотелось есть и пить, но работы не было. Я смог только получить немного свежей рыбы от рыбака, который задержался с уловом в море уже почти ночью. Отойдя в сторону, я хотел было уже уйти. Когда заметил, как на ваш корабль стали взбираться люди городского головы Альфреда Пиначетана, они долго разговаривали с охранниками, которых вы наняли, и через некоторое время те ушли с корабля и быстро скрылись кто куда. Я уверен, они получили деньги за свои действия и молчание и исчезли на время, иначе бы их убили. Я внимательно слушал рассказчика, ни жестом, ни словом не прерывая его повествование. После этого я, спрятавшись, увидел, как на палубу вашего корабля стали подниматься разные люди. Среди них был и помощник управляющего таможни, и еще пара человек, работающих на начальника порта, а за и на пиначитана. Он старый скряга. Не раз обтяпывал свои делишки подобным образом. Он здесь всем заправляет, и над ним нет другой власти. А кроме того, он якшается с пиратами. Это по его приказу угнали ваш корабль. Ведь вы его и сами захватили в бою, а значит, он может его оформить на себя, а потом продать. Откуда ты все это знаешь? Разлепил я губы, пересохшие от волнения. Я когда-то тоже был богатым человеком, но Альфред разорил меня, и вот теперь я влачу жалкое существование в этом гадюжнике. Но я смирился. Денег, которые вы дали, мне хватит еще на месяц безбедной жизни, пока не убьют. Но я не боюсь смерти, я к ней готов, грустно сказал итальянец. Вздохнув, я ответил ему: Спасибо за твою честность и этот рассказ. Я прибавлю тебе еще 50 реалов. Может, это поможет тебе встать на ноги. Вынув кошелек, я отчитал еще 50 реалов, стараясь давать мелочью. А теперь постой, остановил я его. В голову пришла неожиданная мысль. Бродягу могут убить рано или поздно, узнав о том, что он слил мне информацию. А это было бы для меня неприятно. Дай свою руку. Бродяга опасливо протянул мне ладонь. Чиркнув по ней небольшим ножом, я быстро провел обряд магии крови, называемой последняя защита. Большего я для этого человека сделать не мог. Ни защитить, ни подстраховать его было невозможно. Но это заклинание было очень сильным и наносило последний удар тому, Кто посягнул бы на жизнь и здоровье честного итальянца. Его собственная кровь нанесет удар по тому, кто будет его убивать. Прекрасная месть, тем более от того, кто на нее физически не способен. После этого мы расстались. Зашагав на выход, я прошел мимо старухи, которая уже расчесала свои седые патлы и теперь завязывала их в пыльные косы. Хрен знает, что меня торкнуло. Но я кинул ей серебряный реал и прошел дальше, не замечая, как старуха, подобрав монету и смахнув внезапную старческую слезу, что-то прошептало мне в спину, и сделав охранительный круг рукой, бессильно откинулась спиной на стену.